Ведь и Диму убили, и ко мне, кроме Пантелеева, уже дважды посылали своих людей неизвестные. Совпадение или тут змеиный клубочек гораздо большего размера, чем кажется на первый взгляд? Рано или поздно я обязательно с этим разберусь, сейчас же бесит другое. Вся эта грязь. Ну да, я сам провернул махинацию с ретранслятором. Но, во-первых, это был единственный способ, каким я мог остановить кровавую бойню в Савино. А, во-вторых, это не похищение невинных детей. И ублюдок, которого я подставил, полностью это заслужил. В любом случае, я бы никогда не пошел на что-то подобное, и если бы уже совсем был в тупике, то просто напал, используя все, что можно». «Ублюдки! Не удивлюсь, что такие вот пантелеевы помогают центру, или кто там за ними стоит. Им похрен, из какого корыта хлебать. Никаких понятий о чести для них просто не существует». «Смерть тварям!» — я жал кулаки и огляделся. В этот же момент такси остановилось у края дороги. «Приехали!» Рубль перекочевал из моих пальцев руки таксиста, и мы вышли на улицу. Чего унылый такое, Димон? Спросил рыбак. Да задолбали все, махнул рукой я. Давай еще по пиву. Да вот как раз кабачок какой-то приличный. Спутник ткнул пальцем в покосившуюся вывеску станция Москва. Пошли, кивнул я, и первым по ступеням спустился в подвал. Снаружи заведение меня вообще не впечатлило, но вот внутреннее убранство заставило поменять свое мнение. Как оказалось, антураж являлся копией вагона метро города Москвы, сейчас полностью захваченной огромными дикими кристаллами, а в прошлом столицей Российской империи этого мира. Длинный зал со скамейками вдоль стен, с бутафорскими дверями, посередине длинный стол на стенах схема метрополитена, насчитывающая чуть ли не 200 станций. Отчего реально в метро... Такие здоровые вагоны были, — шепотом спросил у меня рыбак. — Нет, — рассмеялся, расслышавший его управляющий. Тут размер примерно два к одному. Но детали в точности совпадают. И коричневые диваны, и лампы на потолке, и поручни, все по ГОСТу. Тогда нам пиво и орешки усмехнулся, я падая на длинную мягкую скамейку. Сию минуту передам заказ официанту. Управляющий исчез. А я призвал жучка. До момента икс оставалось всего двенадцать минут. Дмитрий Степанович Жаров, тот барон, которого захватили связь с Катей, был просто наемником. К нему в определенных узких кругах обращались, чтобы решить какие-то грязные щепетильные вопросы. Вот и Антон к нему обратился. Барон сначала отказывался, так как до этого все-таки задачки ему ставили сильно проще. Но в итоге повелся на деньги, помог выследить и захватить семью Кати и поехал в Усмань. Там он бросил письмо в ящик с почтой и стал ждать. А после завершения дела должен был сразу же связаться с главным помощником барона Пантелеева, через которого, собственно, и держал с главным заказчиком связь. Он связался по рации, которую я ему дал, истекая кровью и с представленным горло ножом. — Король, это балет, все сделано, — доложил он тогда, с моей ментальной помощью, изображая радость в голосе. Но эта овца пронула меня ножом, когда услышала, что надо куда-то ехать. — Документы у тебя? — никак не проявляя сочувствия к шестерке спросил король. — Да, но мне надо подлечиться, а ее пришлось убить. — Хрен с ней. Главный мудак, — за мудака ответишь, — в курсе? — Пока нет. Она только сводила и приехала, думаю, в тайне от него. Водила мы тоже убрали. Когда сможешь выехать? Да, к ночи, ближе к двум часам дня, точно буду в столице. В три там же, где я обычно. На том разговор и закончился. А сейчас мы сидели в ста метрах от вечерних огней, место, где обычно и встречались король и Дмитрий Степанович Жаров. Он же валет. Заведение, к слову, было гораздо выше уровнем, чем станция «Москва». Столы из темного лакированного дерева, бронзовые статуи, разлапистые канделябры со свечами и отдельные кабинки для приватных встреч. Мажучок висел над столом помощника-заказчика, который, видимо, сгорал от нетерпения и желания отчитаться перед Пантелеевым и давно пришел. «Сука! Жаль!» Все-таки была небольшая надежда, что придет он сам, и все удастся решить быстро. «Ваше пиво», — подошедший официант отвлек меня от наблюдения и поставил перед нами кружки. Он был одет в белую форму, с вышитой на груди буквой «М» в красном кружочке. Видимо, такую форму сто лет назад носили официанты в метро. «Возьмите, сдачи не надо». Я сразу положил на стол несколько монет и, глотнув пиво, вернулся к жучкам. Итак, девять минут. Что этот хмырь сделает, когда не придет исполнитель? Попробует связаться с ним. Тот ответит так, как сейчас находится под дулом пистолета с рацией и рядом с ретранслятором. Скажет, что уже выезжает в столицу. После этого король, скорее всего, свяжется с боссом, и моя задача — услышать то, что они будут обсуждать, и дальше уже плясать от этого. Я снова глотнул пиво, к слову, сильно уступающего тем образцам, что привез рыбак, и продолжил следить за подручным Пантелеева. Время тянулось медленно, но, наконец, стрелка часов щелкнула и пробила два. А ровно через минуту на поясе у короля зашипела рация. Лева, что там у тебя?» Вот. Короли и балеты остались для конспирации с исполнителями, а между своими уже пошли нормальные разговоры его нет ваше благородие тут же ответил лева ты связывался с ним еще не успел как раз собирался так чего ты ждешь давай быстрей связь оборвалась лева выбрал чистоту исполнителя король вызывает валета. — извините король тут же заговорила рация небольшой чп в дороге я уже пересек мкад пятнадцать минут и я у вас а наши молодцы Подготовились и хороший звуковой фон сделали. Если бы я не знал, что они в Савино, то подумал бы, что действительно по дороге едут. — А предупредить не мог, — раздраженно проворчал король. — Извините, думал, успею. — Быстрее. Я жду. лева отрубил связь и тут же вызвал босса. — Что там? — нетерпеливо ответил тот. — Козел застрял в пробке. Будет через пятнадцать минут. — Как только он приедет, и ты увидишь документы, сразу же сообщи. — И потом дуй ко мне. — Есть. Лёва отключился, а я, продолжая следить за ним, достал свою рацию. — Даня, ты где? — Только выехал, Дим, радостно на весь бар, — заголосил гвардеец. — Девки слишком медленно собирались. Будем через десять минут. — Хорошо. Я отключил рацию и увидел усмешки гостей за соседними столиками. — Конспирация — наша все. Я больше с этим дятлом... «Ни о чем договариваться не буду», — заявил рыбак. «Давай еще по пиву возьмем». «Не, там Танька будет», — махнул рукой я. «Нельзя слишком нажираться. Да и я отпил-то всего ничего». Я указал на почти полный стакан. «Ты просто молодой тормоздой», — рыбак поставил пустую посуду на стол и схватил мою. «Но я тебе помогу». И действительно помог. Так что через пять минут мы вышли на улицу, А в нужное время во дворе увидели торчащие из окна машины лицо Дани. Он уже снова сменил колеса, и это была одна из тех машин, на которых мы приехали. Я прыгнул на заднее сиденье. Сколько до дома Антохи? — Если дворами и без эксцессов, то десять минут, — сообщил Даня. — Готовься. Надо, чтобы без эксцессов. Я откинулся на сиденье и снова сконцентрировался на жучке. — Ваш квас. Официантка поставила перед королем кружку, которую он заказал несколько минут назад. Я долго думал над способом убийства. Обычный инсульт и инфаркт не удалось бы скрыть, и рано или поздно подобные приемы опытных сыщиков вывели бы на меня. Яд, грязно, и можно подставить невинных людей вроде официанта. А вот сейчас, увидев кружку с темной жидкостью, я выбор сделал. «Король вызывает валета!» — прошипел Лева в рацию. Ответом ему, разумеется, была тишина. «Валет, мля!» «Не-а!» Лёва хлопнул ладонью по столу и снова поднял рацию. «Король вызывает туза!» «Да уж! От скромности Пантелеев точно не помрет. Придется завалить его иначе». «Слушаю». «Не отвечает». «Его взяли. Ко мне несусь». «Спрячься где-нибудь, понял?» «Да». «Сука, никаких адресов. Ладно, будем надеяться, что Пантелеев все-таки в своей квартире». «Даня, гони». Машина сорвалась с места, и я продолжил наблюдать за Левой. «Есть». Тот вскочил и схватил кружку. Поднес карту, рту, и в этот момент через жучка, находящегося в квасе, я применил магию воды. Моментально сформировалась коричневая сосулька — И я бросил ее вперед, прямо в глаз, ублюдку. Минус еще один любитель похищать маленьких девочек. Остался последний. Я улыбнулся и расслабился. Тонкая дистанционная атака отняла много сил, и времени для восстановления осталось не так много. Но оно есть. — Что-то вы мне не звоните, Анатолий Игоревич, — в голосе босса звучало нетерпение. «Решил-таки вспомнить, что он тут главный, или мне напомнить», — подумал Толя. И для успокоения еще интенсивнее стал начесывать шерсть на загривке Тимоши. «Пока результата нет», — ответил парень. «Вот и не звоню». «Как нет?» «Уже обед прошел, а третий отряд с утра должен был туда поехать». «Ну, я же говорил, что у них выходные, так что у них утро не сильно рано начинается». Да и уехал Харитоша еще вчера вечером. Куда? На окраине столицы уже несколько часов стоит. Как столицы? — выдохнул босс. Какого хера он туда поперся? А если его остановят и решат досмотреть? Ты с ним связался? С чего его должны остановить? У него легальные документы. Толя откинулся в кресле и с тоской посмотрел на три монитора. Вот именно в эти моменты он больше всего начинал любить свою работу. Данные схемы не высасывали его так за день, как несколько минут разговора с боссом. «Пытался связаться», — продолжил он. «Молчит наш Харитоша? Когда третий отряд приедет туда?» Я отправил третий отряд продолжать отдыхать и связался со вторым. Он ближе к столице, будут там около пяти часов. «Может, связаться с кем-нибудь из наших заказчиков в Нижнем?» «Зачем дергать людей?» — как слабоумному стал разъяснять Толя. «Они же не друзья, не заказчики. Да и не будет Харитоша ни с кем из них разговаривать. Хорошо, если скандал не устроит». «Да-да, ты прав. Тогда жду отчета сразу по окончании операции». «Конечно», — пробормотал Толя, «но из трубки уже шли прерывистые гудки. Козлина». Парень глубоко вздохнул и, пододвинув кресло к столу, вернулся к работе. Глава третья Рыбак и жемчужины давали мне халявную энергию, благодаря чему жуки обгоняли машину на километр. Именно это и позволило мне увидеть очень быстро бегущего.